Глава 14. Эдисон. «По-моему, твоя мама не очень довольна тем, какое я выбрала платье», — говорю я Габриэлу, который уютно обнимает меня одной рукой. «Мы блаженствуем, лежа на диване в гостиной». «Уверена?» — а мне она сказала «прекрасное платье». Я выпрямляюсь, чтобы видеть его лицо. «Она тебе сказала?» Он смотрит на меня с недоумением. «Да, она мне сказала. А что тебя удивляет?» Габрил, вы с мамой часто обо мне говорите? Надеюсь, ты уже выбросил из головы ее замечание насчет обручального кольца. Я машу рукой. Нет-нет, я о другом. Я помню, ты сказал ей, что я не могу носить кольцо, когда у меня воспаляется экзама. Он все еще лежит в расслабленной позе, но хмурит брови. Тогда о чем ты? Я накручиваю прятку волос на палец. Не знаю. «Иногда мне кажется, что я ей не нравлюсь». Лицо Габриэла становится напряженным, и он хочет ответить, но я опережаю его. «Подожди, я не то хотела сказать. Она всегда со мной приветлива, ни разу не сказала и не сделала ничего неприятного. Но между нами есть отстраненность, и я не знаю, то ли это из-за меня, то ли что-то еще. Она также хочет сблизиться с тобой, честное слово». Не хотел говорить, но она спрашивала меня про шрамы. Я вскакиваю и стою перед ним с колотящимся сердцем. «Что? Почему ты не сказал мне?» Расстраивать не хотел. Она просто волнуется, вот и все. Кроме Эды и Джиджи, свои шрамы я показывала только Габриэлу. Поначалу мне ужасно надоедало следить за тем, чтобы не закатывать рукава, покупать только то, что закрывает руки. А мне так и не удалось придумать ни одного способа заниматься любовью, не обнажая рук. Однажды вечером я усадила его и сказала, что нужно поговорить. Его лицо омрачилось. «Что-нибудь не так?» Я покачала головой. «Нет, хочу кое в чем признаться. Мне страшновато». «Что-нибудь вспомнила?» «Не совсем. Но не исключено, что когда-то я пыталась причинить себе вред». Он сдвигает брови. «В каком смысле?» Я подняла рукав и показала ему руку. Он потрясённо уставился на меня и не сразу нашел, что сказать. «Эдисон, бедная моя!» Я отодвинулась от него, сдерживая слезы. «Я не помню, но это явно было или временное помешательство, или болезнь, или я не знаю что». Он скачал, привлек меня к себе и крепко обнял. «Ты не больная и не помешанная. Ты не знаешь, что произошло. Может, ты не сама это сделала?» «Конечно, сама», — поражённо сказала я и вытянула руки опять. «Посмотри, такие раны человек наносит себе сам. Я почему-то не хотела больше жить. Что за кошмар заставил меня решиться на самоубийство?» «Не знаю, Эдди. Возможно, из-за этого ты и оказалась ночью на дороге, пыталась от чего-то убежать. Но ты выжила, ты не умерла, и я буду оберегать тебя. Ты не знаешь, что говоришь. Неужели тебя это не пугает?» Пугает, конечно, и приводит в бешенство. Уму непостижимо, как с тобой обращались, если ты захотела проститься с жизнью. Но все позади. Сейчас ты в безопасности. Больше всего я боюсь потерять тебя. Я люблю тебя, Эдисон. Любишь? Люблю? Впервые я почувствовала, что кто-то меня видит, меня настоящую. Если он сумел разглядеть меня за шрамами, пробелами в памяти, кошмарами и не разлюбить, значит, и я его люблю. И вот я стою рядом с ним и гадаю, добавилось ли у него опасение от того, что Блайт заметила шрамы. Наверное, она подумала, что я психопатка. Скажи честно, ведь у меня в жизни и так довольно тайн. Она не хочет, чтобы мы поженились, так? Он садится и тянет меня за собой. «Ладно, ладно» сначала она предостерегала меня сказала мы слишком торопимся и ее тревожит что однажды ты внезапно вспомнишь все свое прошлое другую семью и вернешься туда но мне все равно кто что думает это моя жизнь меня тоже последнее время тревожило что я могу быть уже замужем вправе я начинать новую жизнь не зная что оставила в старой но об этих своих сомнениях я умалчиваю что ты сказал ей насчет шрамов Сказал, что ты не помнишь, но чтобы не случилось в прошлом, это уже в прошлом, и если ты вспомнишь, мы справимся с этим вместе. Но я не могу успокоиться. И все таки она не могла не ужаснуться. Он кладет мне руку на плечо. Если и ужаснулась, то не тебе, а испытанием, которое ты пережила. Но у меня есть свежая тема для беседы. Он подхватил папку с кофейного столика и протянул мне. Я тут подумал... Не переехать ли нам в дом попросторнее? Взгляни. Отреставрированный таунхаус. Паркет, лепнина — все оригинальное. Из Фиштауна уезжать не придется, а места будет гораздо больше. В выходные открытый показ, можем пойти. Я раскрываю буклет на первой странице и просматриваю фотографии. Взгляд останавливается на гостиной со светло-серым ковром, и меня вдруг начинает жутко, неостановимо трясти. В мозгу мелькает картинка, распростёртое тело женщины в луже крови, которая пропитала серый ковер так, что он кажется черным. У женщины не хватает половины лица, кругом разбрызганы мозги. Рука сжимает разбитую лампу. Картинка исчезает так же быстро, как появилась. Сердце бухает у меня в груди, по лицу струится пот, хотя я дрожу от холода. Руки Габриэла вцепились мне в плечи, и я слышу, как он произносит мое имя, но я с трудом фокусирую взгляд на его лице. «Эдди, Эдди, что такое?» Наконец я перестаю задыхаться. Я... «Я... я не знаю. Просто голова закружилась на минуту. Я не могу рассказать ему, что видела, пока не пойму, что это значит. Но картина была такая реалистичная, словно не в первый раз ее вижу. Неужели это я такое сотворила?» Закрываю глаза и пытаюсь вернуть образ, но безуспешно. «Ты уверена, что все в порядке? Тебя трясёт?» Я открываю глаза, делаю глубокий вдох и сглатываю. «Ты не мог бы принести мне воды?» Он уходит на кухню, оглядываясь, и я заставляю себя улыбнуться, как будто волноваться не о чем. На самом деле я в полном ужасе. Я вспоминаю лампу. Ее основание сделано из двух скрещенных клюшек для гольфа. Теперь я абсолютно уверена, что была в той комнате и видела все это. Вопрос в том, я ли убила женщину.